5. Страх бывает разным. Мимолетный, что пронзает все тело вспышкой молнии и заставляет оцепенеть на месте. Нарастающий постепенно, будь то всплывающий глубоко изнутри. Беспричинный, что заставляет чувствовать беспокойство и поминутно оглядываться, втайне, надеясь, увидеть наконец источник опасности. Животный ужас, выдавливающий из человека последние остатки рассудка и заставляющий вытворять немыслимые вещи. А бывает так, что в моменты, когда действительно нужно бояться, человека вдруг поглощает тупое безразличие, чуть ли не сонливость. «Это все не со мной. Это не могло случиться со мной!» Беззвучно, одними губами шептал юный Твинкл Дот, сидя рядом с запертым люком. Обхватив голову руками, он покачивался взад-вперед, повторяя как заклинание «Это все не со мной, этого не может быть, этого не может быть!» Они забыли про замок? Или это все специально? Но зачем им так подставлять Барта? Очень глупо с их стороны. Они что, думают, он не выдаст их, когда его стапают имперцы Чего бы там ни грозило Барту, эта парочка уж точно разделит его участь. Об этом он позаботится. Впрочем, слабое утешение. Барт перебирал в уме варианты выхода из своего в прямом смысле безвыходного положения. Громко сказано, конечно, перебирал варианты. Пока ему пришло в голову только спрятаться получше, и если склад снова откроют и начнут заносить или выносить товары, незаметно вылезти и затесаться среди грузчиков. Надежды, что план сработает, было мало. К тому же склад могут и пару дней не открывать. На то, что его найдет и вызволит Серый, можно и не надеяться. Во-первых, он понятия не имеет, куда отправился Барт. Во-вторых, даже если бы и знал, толк то от него сейчас. Наверняка валяется на лежанке и корчится от очередного приступа боли. Барт и сам не понял, как к нему пришла мысль попробовать замок на прочность. Может, потому и пришла, что в этот момент он держал меч в руке и, задумавшись, водил пальцами по холодной гладкой стали клинка. Кончики пальцев прошлись по крохотным зубчикам на лезвии, которые он при покупке принял за щербинки. А почему бы и нет? Барт вывернул замок поудобнее и, приноровившись, несколько раз провел лезвием меча подушки. Работать клинком, как пилой, было жутко неудобно, но в конце концов он приноровился. Обмотав конец меча тряпьем, он перехватил его второй рукой, так что давить на лезвие стало куда удобнее. Попыхтев немного, ощупал замок, потом зубцы на лезвии и восторженно ахнул. Вот так тайская заточка. Клинок легко вгрызался в железную душку, быстро оставив довольно глубокий, легко различаемый на ощупь пропил. Фух, ну дальше дело времени. Барт принялся за работу. К моменту, когда душка замка наконец разломилась, ладони у него горели так, будто с них содрали кожу и присыпали солью. Не обращая внимания на боль, он торопливо сорвал замок с люка и снова дернул за кольцо. Крышка, скрипнув, поднялась. Из проема пахнула сыростью и холодом. Барт воздел руки к потолку и беззвучно воззвал к богам, благодаря их за чудесное спасение. В глубине души он, конечно, знал, что обязан спасением только самому себе, но поблагодарить богов никогда не бывает лишним. Глядишь, в дальнейшем будут более благосклонны. Вернув меч в ножны, Барт ощупал края лаза, отыскивая что-нибудь похожее на лестницу. Лаз был вертикальный, круглый, обложенный камнем, как колодец. Вскоре обнаружились железные скобы, вбитые между камнями вместо лестницы. Счастливчик осторожно спустился вниз, прикрыв за собой люк и оказавшись в совсем уж кромешной тьме. Пробираться приходилось на ощупь, мелкими шажками. Дело пошло быстрее, когда он расслышал звучащие где-то впереди приглушенные голоса. Барт на всякий случай снова вытащил меч. Продвинувшись еще на десяток шагов, он уперся в слегка приоткрытую дверь. За дверью горела теплым желтым цветом масляная лампа, отбрасывая на каменные стены погреба причудливые расплывчатые тени. Барт осторожно заглянул в щель. «Да не сильно я задраил бочку! Видно, продолжая давную идущую перепалку, прошипел Вирга, прохаживаясь туда-сюда мимо трактирщика. «Что я, по-твоему, заморить вздумал, парня?» «Ну так, а чего он тогда там копается?» — едва не вскричал трактирщик. «Уже десять раз можно было туда-сюда проползти. Что-то случилось, чует мое больное сердце, ох, чует!» «Ну так пойди да проверь!» «Сам иди!» Ты нашел этого недоумка, который даже с таким простым заданием не может справиться. Вот и иди его вытаскивай теперь. Он же нас видел. Он же даже про меня знает. Ну зачем ты ему про меня рассказал? Он же теперь и меня выдаст им перцем. Ох, мое сердце. Трактирщик едва волосы на себе не рвал от беспокойства. Барт хотел было тихонько приоткрыть дверь и подобраться к спорщикам незаметно, но створка заскрипела так, что дрожь по хребту пробежала. «Вот он!» В голос воскликнули Вирга и хозяин золотого гуся. Бросились к нему. «Ты все нашел? Забрал? Тебя не заметили?» «Чего так долго-то? Следы надежно замел?» Наперебой загалдели они на ходу. Барт вытянул вперед руку с мечом, не давая им приблизиться. «Эй, ты чего, малыш?» Выпучив глаза на клинок, изумился Виргу. Трактирщик благоразумно выставил вперед ладони и попятился. «Люк был заперт!» — сходу выпалил Барт наболевшее. «На замок!» «Ну да!» — пожал плечами трактирщик. «Ключ в тайнике, вместе с пузырьками со скумой. Я же тебе сказал про ключ!» «Да!» — поддакнул ему Вирга. «Он же сказал тебе про ключ!» «Сказал мне про ключ?» Едва не задохнулся от возмущения Барт. «Сказал?» Оглянувшись на трактирщика, переспросил Вирга. «Ты что, не сказал ему про ключ?» «Я не сказал ему про ключ?» Тупо переспросил трактирщик. «Да, ты! Ты точно сказал ему про ключ?» «Сказал ли я про ключ?» Трактирщик задумчиво посхреб бороду. Барт, в конец рассверепев, от души пнул не кстати, попавшееся под ноги ведро. «Да чего раскудахтались-то? Сказал, не сказал?» рявкнул он. «Парочка идиотов!» «Никто мне ничего не говорил ни про какие ключи!» Прихрамывая на ушибленную а ведро ногу, он зашагал к лестнице наверх. «Но он же там, вместе с пузырьками!» — пролепетал ему вслед трактирщик. «Да темно там, как в жопе!» — прорычал Барт. «Не видел я там никакого ключа!» «Все, провалитесь вы на месте, придурки! Мне пора!» Юноша, не обращая внимания на возгласы оставшиеся в погребе парочки, Выскочил наружу и, пробежав через кухню и кладовые, вылетел на задний двор. Кое-как отдышавшись, вернул меч в ножны и поспешил к кривому кабану. Уже вовсю рассвело. Денек выдался погоже, не то что вчера. Было по-прежнему холодно, но выползающее в зенит солнце светило почти по-летнему ярко. Грязь на дороге быстро подсыхала, покрывая причудливые узоры из отпечатков сапог и копыт твердой серой коркой с хрустом ломающиеся под ногами. Кое-где на маленьких лужицах еще блестели прозрачные паутинки льда, не успевшего растаять после ночных заморозков. Барт в очередной раз восхвалил богов за то, что ему удалось, наконец, раздобыть приличную одежду и обувь. Улицы маленького поселка бурлили. Сейчас мало кто из приезжих купцов отсиживался в тавернах. Все толпились у центральной площади, возле стоянок своих караванов. Торговля, похоже, прекратилась вовсе, уступив место приглушенным тревожным разговорам. Имперцы по-прежнему торчали возле золотого гуся, обустроив на пятачке возле входа в таверну что-то вроде штаб-квартиры. Барт заметил, что снова открыли ворота склада, из которого он так вовремя успел улизнуть. От одного воспоминания о пережитых треволнениях снова неприятно захолодело между лопатками. Имперцы огородили пространство перед складом наспех сколоченными деревянными козлами так, что образовалось что-то вроде узкого коридора, вдоль которого они выстроили один за другим вытащенные из таверны столы. Возле столов стоял тип в красном берете, главный имперский коллектор. Ему помогали пара солдат и писарь. Через этот коридор, похоже, собирались пропустить все товары всех караванов, коим не посчастливилось задержаться в этот день в распутье. Товары раскладывались на столе, коллектор их считал, время от времени что-то диктуя писарю. Рядом с имперцами, нервно перебирая в руках концы широкого кушака, топтался длиннобородый субъект в шапке с беличьим хвостом. Похоже, торговец, чьи товары сейчас проверяли. За пределами коридора толпилось несколько груженных фургонов, ждущих своей очереди. Барт прикинул, сколько же времени может занять весь этот досмотр и покачал головой. Да уж торговцам не позавидуешь, если сборщики собираются продолжать такими же темпами, они здесь до зимы застрянут. Зайдя в кривой кабан с заднего двора, он поздоровался с уже знакомой стрепухой, хлопочущей на кухне с очередной партией пирогов, и забрался на чердак. Дверь в их коморку была заперта, но он расслышал изнутри приглушенные голоса. «Господин Леонард, это я!» – постучав негромко, позвал Барт. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы он смог проскользнуть внутрь. Серый мельком взглянул на юношу и указал ему на табурет в углу. «Карл, я тебя ни о чем не прошу», — вздохнув, продолжил он разговор. «Я давно не вправе тебя просить и уж тем более приказывать, но ты пойми». «Да это вы поймите, Дон Леонард!» — перебил его трактирщик. «То, что вы задумали, безумие!» Если вам так уж нужно вырваться в Дрезенбург прямо сегодня ночью, я найду какой-нибудь способ. Дело не только в том, чтобы вырваться отсюда. Просто не хочу упускать такую шикарную возможность подложить свинью нашему любимому императору. Даже если у вас и получится, это ведь минутная победа. Имперцы вернутся и вернутся очень скоро. И просто-напросто сравняют распутье с землей. Чем только подогреют ненависть к себе, усмехнулся Серый. «Вам легко говорить. А это, таверна – все, что у меня есть. И тут ни один десяток людей, для которых распутье – это дома, не очередная остановка на тракте. Они лишатся всего, может, даже жизни. И чего ради?» Серый, недовольно мотнув головой, тихо выругался. «Ты, я смотрю, сентиментален стал на старости лет, Карл», – жестко отрезал он. «Ладно, разговор окончен. Помощи от тебя не жду». Но я хотя бы могу надеяться, что мешать мне ты не будешь. Или ты настолько заботишься об отребье, что здесь живет, что выдашь меня имперцам? Великан сокрушенно покачал головой. Я вас не узнаю, Дон Леонард. Эта ненависть пожирает вас изнутри. Ты прав. Ты же знаешь, я не успокоюсь, пока жив. Знаю, но понять не могу. Да не уж «Ты ведь был тогда со мной, ты ведь почти как брат мне был, Карл!» «Бенедикту тоже!» Макс кривился, и было непонятно, то ли это очередной приступ були, то ли нахлынувшие неприятные воспоминания. «Ты ведь мне так и не поверил, правда?» «Ты думаешь, что это я?» «Неужели вы не понимаете, что все кончено?» – неожиданно взорвался трактирщик. «Все давно в прошлом, и борьба эта давно не имеет смысла!» Борьба всегда имеет смысл. Карл снова покачал головой. «Вы и сами знаете, что это не так. Я поддерживал вас тогда, вначале. Тогда вас можно было понять. Тогда, вначале, можно было понять и Балтазара. Хотя нам ли с вами не знать, что его притязания беспочвенны?» «Не вали все в одну кучу, Карл!» — раздраженно отмахнулся Серый. «У нас с ним ничего общего. Я ведь рассказывал тебе...» Я все тебе рассказал. Если бы мне еще удалось уберечь те отцовские записи...» «Вы сами-то верите во все это?» устало спросил Карл. «Вы гоняетесь за призраками, Дон Леонард?» «О нет, Карл, все реально. И все гораздо страшнее, чем мне казалось тогда вначале. Теперь-то я мог бы тебя убедить, предоставить доказательства, но смысла не вижу». Ты, как я посмотрю, вполне счастлив в этой дыре, подавая пиво всякому сброду. Все, уйди с глаз моих. Я жалею, что обратился к тебе. Серый отвернулся, делая вид, что разглядывает что-то в приоткрытое оконце. Карл лишь криво усмехнулся и, сутулившись, направился к двери. Обернувшись на пороге, бросил через плечо. Еще раз говорю, одумайтесь, Дон Леонард, одумайтесь. Мак не ответил. «Рад видеть тебя целым и невредимым, Бартоломью», — сказал он, когда трактирщик вышел. «Ну да, небось опять решили, что я смылся с деньгами?» — ядовито усмехнулся Барт. На языке у него вертелся сразу с десяток вопросов по поводу разговора, свидетелем которого он стал. Но, зная скрытность серого, он решил даже не пробовать. «Ну, с этим бы я как-нибудь смирился», — пожал плечами маг. «Я действительно беспокоился, как бы ты ни попал в какой-нибудь переплет». А пара тысяч лир – невелика потеря. Но тогда будем считать, что вы их и потеряли. Хитро прищурившись, нашелся Барт. Пилигрим наконец отвернулся от окна и выжидательно взглянул на него. Барт вытянул перед собой руку и разжал ладонь. На ней блеснул маленький стеклянный пузырек с ярко-зеленой жидкостью. Глаза серого вспыхнули. Достал! Выдохнул он, хватая скуму. Выдернул зубами крошечную пробку и одним махом опрокинул содержимое пузырька в рот. «Я слышал, пузырек делит раза на два-три», – осторожно сказал Барт. Серый, помотав головой, зажмурился, оскалился, будь-то стискивая что-то зубами, и мелко задрожал. На его взмокшем лбу, ближе к левому виску, вздулась, пульсируя толстая голубоватая вена. «Господин!» – обеспокоенно привстал Твинкл Дот. Мак шумно выдохнул и, передернув плечами, повертел головой, будто то разминая затекшую шею. Глаза его лихорадочно заблестели. «Есть еще?» — прищурившись, спросил он. «Есть, но говорю вам для одного раза...» «Да знаю я! Так есть или нет?» Серый требовательно вытянул руку. Барт, вздохнув, полез за пазуху и один за другим достал остальные флаконы. Очень хорошо, отлично! Зачем-то рассматривая дурманищее зелье на просвет, пробормотал серый. Быстро рассовал скуму по закоулкам своей хитроумной портупеи, задернул плащ. Ты молочина, Барталамию! Больно стиснув плечи Барта своими стальными пальцами, он затряс его, что, видимо, нужно было считать дружеским объятием. Барт, сморщившись, вырвался. Да не стоит благодарности, господин Леонард, пробормотал он. Хотя, конечно, я столько всего натерпелся с этой дрянью. Но ты справился! Ты не представляешь, Бартоломью, ты меня спас!» Заметно просветлевшее лицо Серого озарилось шальной усмешкой. «Ну, надеюсь», — пожал плечами Барт. Ему уже становилось немного не по себе. Он слышал о Скуме раньше, но никогда не видел, что бывает с людьми ее пьющими. «А вдруг Серый станет буйным?» Находиться в тесной комнате сошалевшим от наркотика магом не самое безопасное времяпрепровождение. В дверь негромко постучали. Барт обрадовался этой возможности отвлечься и вскочил, чтобы открыть. Впрочем, было не заперто, так что он просто успел дойти до порога, чтобы столкнуться лицом к лицу с вошедшим. А на пороге, красуясь свежей повязкой на лбу, стоял бородатый главарь бандитов, от которых они серым едва унесли ноги вчера утром. При виде барта он злорадно ощерился и, выпростов руку, цепко ухватил юношу за ворот. «Ха! Ну вот ты и попался, щенок!»